нашла обо силы. Того никто о прич сердца не ведает. Так ни разу и не подумали про нас. И думал, и заходил к вам как-то на Рождество и перед Новым годом яблоки приносил, вроде от деда Мороза. Ты ещё малый был, пешком под стол ходил. Тот голос ваш мне знаком. Так и словечком не обмолвились. Но говорю, тебя страх одолел. Мать бы сразу в расспросы: где да где могила, дорогая, где муж голову сложил? А что ответишь, коль не пришлось хоронить Максима? После той золотой липы надумал он вражью батарею захватить. Мы его Энеем прозвали. Всё возил в седле Энеиду. Чуть не всю на память знал. Ещё возил твой бадька Будёновку для тебя и пучок душистой травы, которую называл евшан-зельем, зельем любви к родной земле. Вот и всё его сокровище. А тут неожиданно для всех как перемахнёт наш Иней через колючую французскую проволоку, что генерал Вайган из-за границы привёз, и прямиком к вражьей батарее очень бы нам она пригодилась а тут снаряд прямым попаданием в коня охватил огнём и коня и всадника и не стало Максиму ни солнца на небе ни золотой липы на земле только сломанную саблю нашли её хоронили а не Максима вот так сынку воевали мы за школу твою за учеников твоих Долгая настала тишина. Теперь и Данила глядел сквозь даль времени. Словно на его вставала перед ним золотая липа, накатывалась волнами боль. Так-то сынку Терентью Иванчу не хватало слов. Он беспомощно огляделся и повёл плечами, словно стряхивая с них бремя горя. Терентье, где ты? Послышался из-за дверей певучий женский голос. Моя зовет. Так я скажу Мари, чтоб кислого молока принесла и какую-нибудь лепешку. А на хлеб не богаты, ты уж не серчай. Я хтей на деревянной ноге, а семьёй бог не обидел. Растут хлопцы как на дрожжах. Не знаю, на каких ещё золотых хлебах доведётся им отделять правду от кривды. Вы думаете, что придётся? Сам видишь, как вокруг нас мутица злоба. Ночью Данила беспокойно ворочался с боку на бок, не мог найти себе места. Перед глазами неотступно стоял отец. Говорят, похож он на него лицом, а похож ли волей, душой? Данила впервые почувствовал на себе бремя лет, И за одну ночь постарел под этим временем. После третьих петухов он вышел во двор и побрел на угад в притаившуюся тишину летней ночи. В полутме близкого рассвета светились разбросанные по возвгормкам и низинам хаты. Спало село, спали и людские заботы. Отдыхали и небесные сеятели, засеявшие землю росами, а небо пшеницей. И не болит ли ещё у кого-нибудь сердце по тому сеятелю, что полёг на далёкой золотой липе, где из его праха проросла трава или волшебное евшан-зелье, чтобы мы навечно жили безмерностью любви к родной земле. Рядом не от ветра, а от старости или от нахлынувших дум качнулся, вздохнув в колодезный замшелый журавь к одному концу, к которого навечно была привязана колода, а к другому бодья с водой, что ловила золотую звёздную россыпь. А в долине вкратцево ворковала река, размывая берег, будило ночь и тихо скрипело остановленное мельничное колесо. Гляди на всё это. Лови чутким ухом, как сбегает вода, как сбегает время. И думая о своем часе, о своем Евшанзелии, затуманенный головой вернулся Данилов в школу, погасил лампу и лег. К окну в раз приникли звезды, зашепталась тьма, и он как в глубокую воду погрузился в сон. Нет, его не поглотила фантасмагория Гогольских видений. Ему привиделась неведомая золотая липа. Только из реки она превратилась в осеннее дерево, не ведавшее, где рассеет свое печальное золото. И это дерево выросло близ их старенькой калитки, что скрипит и тужит, словно чайка над водой. А потом привиделась мать. Она вынула из сундука смусковую шапку, тяжело вздохнула, отцовское еще пример. Данила проснулся с позоранку, потянулся за одеждой. Сверху лежала смушковая шапка. Отец носил ее с молоду, и это было все, что осталось от него на белом свете и на далекой черной земле. Да еще из его праха пробилась зеленая трава. В дверь постучали. Входите. Вошел Максим Петрович. Вчерашняя усталость сошла с его лица и задержалась лишь в морщинках у висков. "Да вы изменились за одну ночь", не скрыл своего удивления Деденк. "Так заметно?" спросил Данила только из вежливости, и снова мыслями его завладел отец. "Хорошо ли спалось среди святых и грешных душ?" "Вы хотите сказать, что не только во сне подстерегают человека святые и грешные. Слышу речь литератора, но хочу видеть ещё и хлебороба, и агронома, очень они нам нужны очень. Постараюсь быть и учителем, и учеником. Это серьёзно? С недоверием и надеждой спросил директор. А как же? Я ведь сын чёрной земли. Её тревоги мои тревоги. Вот спасибо. Если вы из задержимых, как меня тут прозвали, так и агрономом станеть. Над каждым колоском ворожить надо, чтобы поставить крест на бесхлебье. Данила уважительно посмотрел на Максим Петровича. В такое трудное время, когда вокруг столько невзгод, думать о будущем, житием сумеет не каждый. Я и мечтал стать агрономом, да не вышло. У нас выйдет, заверил Максим Петрович, лишь бы землю как душу любили. Земле руки любящие нужны, а не разбой. И доверительно вполголоса сказал: а вы знаете, сколько дают наши делянки? По 200 с лишком пудов пшенички. Только до чего ж она привередлива, посеешь на 10-15 дней позже, и всё, половина урожая как не бывало. Державчина да точит хлеб как железо. Новые, новые нужны сорта, чтобы 200 пудов стали нормой среднего урожая. Настало пора колдовать над низкорослыми сортами, а то в стебельчах соки земли достаются не столько зерну, сколько соломе. Ещё во времена Хмельницкого сын антиохейского патриарха Макария Павел Алепский путешествуя по Украине любовался тем, что у нас в хлебах смог прятаться в садник. А вот о зерне ничего не написал. Тут видно мало было радости. Нет этой радости и теперь, ибо, например, рженой двухметровый стебель не в силах выдержать и полграмма зерна падает. А надо, чтобы выдерживал вес в три раза больше. Поедем на поле или в село, квартиру искать. Нет, давайте на поля. А чем вы теперь занят? Рож сеем, с подсевом клевера, картошку копаем, капусту рубим, огурцы и помидоры садим. Мы в сами себя кормим. На заросшем спорошим дворе, возле колодца, нетерпеливо били копытами, придали ушами запряжённые кони, сытые и ухоженные, с раздувавшимися ноздрями. Возле них, широко расставив ноги, и здоровую, и вербовую, стоял терентий шульга и ждал глазами солнца. Вот занеслось оно, и рассветные тени стали перебегать ему дорогу. Каким-то удивительным было это утро. проехали мимо придорожной раскидистой вербы, и Данилу показалось, что Терент Иванович как-то особенно вглядывался в неё. Ногаты у него вербовые, и немудрящее это дерево стало вроде родным ему, как всегда в беде становится человеку родней и ближе природа. Только площе не было этих бед. Так думалось, так виделось. И сквозь все видения к Данилу приближалась Золотая липа, и с нею явился отец. Он забыл отцовское лицо, звук его голоса, но чувствовал руку, что когда-то легла перед походом на ребячью головку. О, руки наших отцов! Почему отлетаете вы словно голуби, раньше времени становитесь с землёю, травой, росою? Видать далеко улетели в мыслях, заметил Максим Петрович. правда ваш в правосень золотую и синюю вспомнились чьи-то слова